В зале ничего не изменилось, но выражение многих лиц не понравилось Кораллу. Правда, сейчас его больше интересовали три физиономии. Солерно, Растелли и Ланджело. Первый улыбался, второй был удивлен, третий чем-то напуган. Интересно, чем? Неуловимый Тони улыбался, решив не уступать Солерно. Ничего необычного тут нет. По традиции глава клана Гамбино был Капо-де-Тутти-Капи, но сегодня можно будет сломать эту традицию. А все-таки, почему Гамбино избрали этого Готти? Почему именно его? Коралло чувствовал здесь какой-то подвох. Он посмотрел на Солярну. Что скажет его главный конкурент? — Кого выдвигает семья Дженовезе? спросил Коралло ни секунды не сомневаясь, что услышит имя Энтони Солерно. Встал советник Джановези, переждал секунду и бросил бомбу. «Предлагаю по традиции избрать Капо де Тутти Капи, главу семейства Гамбино Джона Готти». На этот раз Курала не сдержался. «Джона Готти!» — хрипло повторил он, глядя на Солерно, словно не понимая, чем говорит советник семьи Дженовезе. И этот человек, могущественный Энтони Салерно, сам своими руками отдает власть какому-то выскочке. Нужно быть очень осторожным, — решил Коралло. Сработал многолетний опыт. Я рад, что сразу две семьи решили выдвинуть одного кандидата. Что скажет семья Коломбо? Все взгляды устремились на поднявшегося советника семьи Коломбо. Куралло понял, что сейчас может решиться все. Конечно, советник выдвинет кандидатуру, которую предложила тюрьмы Кармино Персико. «Семья Коломбо поддерживает предложение семьи Дженовези», – тихо сказал советник Коломбо. «А ваш босс знает об этом?» – снова не сдержался Куралло. «Да», — вмешался в разговор Ланджело. «Он предложил нам всем голосовать за Джона Готти». Курала заметил, как обеспокоенно зашевелились приехавшие гости. «Джон Готти, этот выскочка, по существу, почти выиграл бой. Из пяти семейств за него проголосовали уже три. Конечно, Капо Де Тутти Капи должен быть избран единогласно. Но уже сейчас ясно, что большинство на его стороне. Старый Тони вдруг с отчаянием подумал, что может остаться в одиночестве. И, ломая привычную процедуру опроса, он вдруг громко сказал. «Я сам также поддерживаю кандидатуру Джона Готти и предлагаю семье Бонано высказать свое мнение». Он вдруг с удовольствием отметил, как недоуменно посмотрел на него Солярно, Увидел злобные глаза Филиппа Растелли. Джон Готти откровенно улыбался. «Значит, ситуация не обманула его», — подумал Коралло. И внезапно понял. Понял в тот момент, когда Солярно, наклонившись к Джеджилио, что-то тихо сказал ему. Конечно, Готти убрал но не потому, что тот мешал ему, И сыновья Поля Кастелана даже не захотели отомстить убийце их отца. Готти не посмел бы решиться на этот шаг, не обладая он поддержкой, достаточно сильной и могущественной, способной защитить его от любых неприятностей. Он просто выполнил специальный заказ на убийство крестного отца. Человек, стоявший за спиной Готти, был достаточно силен, если осмелился отдать такой приказ, бросить вызов всей американской мафии, самому боссу боссов Полю Кастелану. Этот человек сумел убедить Солерно и Персико отдать свои голоса за Готти, пообещав неслыханные дивиденды. Теперь Курала точно знал, кто именно стоит за Джоном Готти и понял, что через несколько минут Джон Готти станет новым королем мафии. Что ж, король убит, да здравствует король, подумал Коралла.